Сергей Казанцев Баг Капля Не люблю похороны. Давят они на меня своей обстановкой. Ходят все грустные, серьезные. Некоторые плачут, на других лица нет, лишь застывшая маска. Всегда чувствую себя не в своей тарелке, но уйти не могу. Это ведь мои похороны. Жалко, конечно, видеть своих близких, убитых горем, особенно маму с сестрой. Батя он как крепится. Поджал губы, стоит над гробом, серьезный. А руки все-таки трясутся, значит, держится из последних сил. «Прости, батя. Мамуль, прости. Сестричка, люблю тебя. Но так надо, иначе действительно реально меня схороните. Или, не дай бог, я вас...» так как те, кто охотится за мной, ни перед чем не остановятся. Может, в будущем, лет так через десять, как все успокоится, сможем встретиться. Я все объясню. Надеюсь, поймете меня. Простите. Впереди меня стоят с поникшими головами мои друзья, подруги. По очереди подходят к гробу, прощаются с телом. Конечно, здесь не все. Многие разъехались по разным городам в поисках личного счастья. Не к месту подумал... Жаль не Тольги. Это моя подростковая любовь. Хотелось бы посмотреть на нее еще раз, но похоже, что не судьба. Она, как и многие из моего двора, упорхнула из домашнего очага в столицу нашей Родины надежде на финансовый успех, карьерный рост, богатую и сытую жизнь. Подошла моя очередь. Я положил руку на край гроба, взглянул на себя. Неужели я так хорошо выгляжу? Молодой, красивый парень. Сам себя не похвалишь. Опять я отвлекся. Так и лезут не к месту мысли. Одели смотрю в черный костюм, не дешевый. Лежу на белом ритуальном белье, как живой. Хорошо гример поработал. Хотя неважно. Одно хочу сказать. Прощай, вылитый я. Прости, что так получилось. Отошел от гроба, давая другим возможность посмотреть на меня в последний раз. Моя тетушка, мамина сестра, указала мне на выход. Там всех желающих ждали два нанятых автобуса. Сейчас будут выносить гроб, грузить его в специальный транспорт, а далее — на кладбище. На кладбище попасть я не желал. Думаю, будет лишним наблюдать, как тебя закапывают. На поминки после оставаться как-то не хотелось. На них всегда обстановка нездоровая. Да еще эти речи о том, как жил, какой человек, мы тебя не забудем и так далее». поэтому я протиснулся между любопытными соседями и просто зеваками, проходящими мимо, отошел в сторону под дерево и закурил, осматриваясь вокруг. Наверняка среди зевак есть наблюдатели, ищейки, что сюда направлены, дабы убедиться, что я действительно умер. Их очень сложно найти среди толпы, тем более если ты знаешь, на что они способны. Послышался плач. Толпа вокруг зашевелилась, значит, меня уже выносят из подъезда. Я, глядя на эту процессию, вспомнил, что вся эта история для меня началась именно с похорон. Только три года назад хоронили моего дедушку. В тот раз мне было так же не по себе, как и на своих похоронах. Но в тот раз кладбище, поминки мне пришлось терпеть до конца. Сейчас же нет в этом необходимости. Дедушка прожил долгую и насыщенную жизнь. Далось ему хапнуть долю горькую, Пройти две войны, финскую, а затем вторую мировую, у нас ее Великой Отечественной называют. Однако посчастливилось ему, получив два ранения, выжить в тех мясорубках человеческих судеб. Дедушка в последнее время все время болел, умирал очень медленно, поэтому все к моменту его смерти привыкли к мысли, что он вот-вот покинет этот мир. Слез на его похоронах было в разы меньше, чем на моих. Еще бы! Моя смерть для всех оказалась неожиданностью. Жил себе молодой парень, не болел, вроде как процветал. Последнее время так вообще приподнялся неплохо. Появились немалые шальные деньги. А тут раз – авария на мосту. Человек на мотоцикле врезался на большой скорости в перила для пешеходов. Парня от удара выкинуло с мотоцикла, и он пролетел несколько метров, улетел с моста в воду, прямо в самую пучину Волги-матушки. молодого человека нашли. Правда, спасти, к сожалению, не удалось, к тому времени он был мертв. Немногие знали, да и не все обратили внимание, что на мертвеце отсутствовал рюкзак, который был на плечах во время того, как он, пролетев над машиной несколько метров, улетел вниз с моста. Что же, дело вполне естественное. В течение «Волги» могло сорвать рюкзак стонущего человека». Возможно, его унесло течением, погрузив на самое дно реки. Такой расклад не удовлетворил лишь ищеек, что преследовали молодого человека на мотоцикле. Они до сих пор крутились на том месте, куда упало мое тело. Я как минимум катеров пять насчитал, плюс не одну команду водолазов. Ищут рюкзак. И, безусловно, его содержимое. Но где там его найдешь, если его там нет? Рюкзак, естественно, находится у меня, в надежном месте. «Так вот, отвлекся я». После смерти дедушки, его похорон, поминок, мама передала мне железную коробку из-под карамелек, такие еще в Советском Союзе выпускали, давным-давно, наверное, при Сталине. Говорит, что это тебе дедушка передал, просил хранить, иногда вспоминать его. В этой коробке было все, чем дедушка очень дорожил. Там его частичка жизни и память о нем. Я, конечно, виду не поддал, что расстроился, «Лучше бы на меня свою машину переписал или квартиру подарил. А хрена мне эта оцинкованная консервная банка? Тем более я знаю, что там лежит. Дедушка не раз мне показывал содержимое. В этой шкатулке, если ее так можно назвать, действительно много разных вещей, каждая из которых имеет свою историю. Я их слушал не раз, особенно когда дедушка подопьет немного. Приняв сей ценный дар... и почувствовав хорошую такую тяжесть, я вдруг понял, что там лежит еще что-то такое, что наверняка меня может порадовать. Ведь я не раз держал эту коробку в руках и знал, сколько примерно она весит. Буркнув что-то типа «Спасибо, мама», я тут же направился в свою комнату ознакомиться с наследством. Прыгнув на кровать, которая, как всегда, была не заправлена, чем бесила мою маму, я приступил к ознакомлению с наследством. Открыв слегка деформированную крышку — это она от многолетнего использования из правильной геометрической формы превратилась по краям в волнообразную, неплотно закрывающуюся жестянку — и обнаружил сверху, как и ожидал, старые фотографии. Вынимая по одному пожелтевшее черно-белое фото, я всматривался в их изображение и вспоминал истории деда. Вот это его сослуживцы готовятся к отправке в Сталинград, ныне Волгоград. Тогда они еще не знали... что сражение за Сталинград войдет в историю. Здесь он в госпитале, рядом медсестра Тоня. Она чуть не стала первой женой деда, но погибла при бомбежке. Вот опять сослуживцы деда перед тем, как освободить Крым от немецких захватчиков. Все погибли. А дед с тяжелым ранением угодил в госпиталь. Еще одна любовь деда до нашей бабушки. И звали эту пышечку, судя по надписи с другой стороны фотографии, именно «Любовью». Фотографий было немного. Под ними должны были находиться ордена, медали, немецкая зажигалка и много другого в моем представлении никому не нужного хлама, представляющего ценность лишь для моего деда. Но под фотографиями был сюрприз. Все-таки дед решил порадовать своего любимого правнука. Под фотографиями сверху медали и прочего хлама лежали две пачки тысячных купюр в банковской упаковке. Сразу забыв об остальном содержимом наследства, я практически не дыша пересчитал деньги. Оказалось, в каждой пачке по сто тысяч рублей. Итого у меня аж целых двести тысяч рублей. Фантазия сразу заработала на всю катушку. Я представил, что мчусь по трассе на мотоцикле, который родители мне наотрез отказывались покупать, особенно батя. Затем, взглянув на свой старенький ноутбук, который кое-как тянул, На современной игрушки тут же представил большой компьютерный стол, шикарное кресло, огромный монитор, а лучше два, и сам системник с водяным охлаждением, потому что он настолько крут, что воздушное охлаждение для него бесполезно. Мечты стали быстро рассыпаться, когда я представил, сколько может стоить новенький мотоцикл на 600 кубиков. Даже если и купить с рук, с пробегом, то 200 тысяч вряд ли хватит, а ездить на мопеде не те понты. На хороший компьютер, конечно, хватит. Но вот на два новеньких монитора с большой диагональю это я разогнался. Естественно, о кожаном кресле со стеклянным столом с подсветкой, встроенной клавой тоже можно забыть. Вот вроде на руках куча бабла, а как ими грамотно распорядиться, чтобы хватило на все, мозгов не хватает. Ведь хочется всего и сразу. Немного расстроившись, я положил деньги на одеяло. И, взяв дедушкину шкатулку, продолжил в ней копошиться. Немецкие монеты времен фашистской Германии. Интересно, сколько они могут стоить? Ржавая деформированная пуля. Ее вытащили из дедушкиной ноги в госпитале после ранения. Еще тут имелись несколько мелких неровных кусочков металла. Осколки от снарядов. Второе ранение деда. Но эти ничего не стоят. Перебирая ордена и медали, поймал себя на мысли, что, прицениваясь к ним, как будто собрался их продать. Знаю, они стоят денег, и иногда даже очень хороших, но продавать я их не собирался. Такие вещи неважно, сколько стоят. Являются семейной реликвией. Дед за них кровь проливал. А все-таки приятно осознавать, сколько у тебя гипотетически может быть налички, если взять вдруг и все это продать. Хоть память о дедушке не продается. Старинная немецкая зажигалка, наверное, стоила немалых денег». Но и ее я отложил в сторону, до лучших, в скобках, времен. На самом дне шкатулки лежал сверток из коричневой бумаги. Я достал его и развернул. Внутри находился небольшой кусочек размером с большой палец, то ли фарфора, то ли стекла. Я не особо в этом разбираюсь. Осколок, а это был именно он, от чего-то более крупного, имел очень гладкую форму, буквально вылизанную, Настолько острые края на нем сгладились от времени, превратившись в идеальную каплевидную форму. На ощупь он был прохладным, цвет имел непонятный, его можно было назвать белым, но и прозрачным одновременно. Внутри осколка просматривалась нарисованная голубой краской верхушка волны с пузырящейся пеной сверху. Дедушка не рассказывал ничего об этом предмете, поэтому я впал в некоторый ступор. Во-первых, что это? Во-вторых, имеет ли это какую-либо ценность? То, что кусок от чего-то более крупного оказался в шкатулке не просто так, об этом можно говорить однозначно, так как в дедушкину железную коробку не попадает ничего, если только это не памятная вещь, имеющая свою историю. Наверное, белосколок имеет ценность для деда. У него есть история. Но вот насколько он ценен в нашем мире, оставалось загадкой. Взяв кусок прозрачного фарфора, Я направился к маме. Она могла слышать историю об этом обломке, завернутом в бумагу, или знать, что это. Мама, взяв каплю из стекла в руки, улыбнулась. Затем, задумавшись, рассказала следующую историю, которую я не слышал от деда. Когда Германия пала, был подписан акт о капитуляции фашистских войск. Наши войска еще долгое время находились на территории Германии, пока решался вопрос о ее существовании как государства. Дедушка находился со своим подразделением в пригороде Берлина, в старинном родовом замке. Там они жили, несли службу. В те времена приходилось быть осторожными. Отколовшиеся подразделения немецких частей, не зная капитуляции или игнорируя ее, нападали на наших военных. В этом замке было много картин, других материальных ценностей, которые наши солдаты охраняли, чтобы местные и не только не разграбили богатое здание. Естественно, сами солдаты, охраняющие все это добро, не гнушались каким-нибудь мелким воровством. Кто иголки стащит, кто серебряные ложки с вилками, постельное белье, мыло, а где подсвечник под руку попадется. Крупные описанные ценности не трогали, за это можно было под трибунал угодить. Поэтому картины, статуи, золото и многое другое оставалось до тех пор, пока это все не вывезли, оставив замок пустым». Солдаты продолжили выполнять свои старые обязанности, но теперь охраняли голые камни. Вот тогда, скорее всего, от скуки солдаты принялись искать всякие там тайники, клады в стенах, полах этого замка. Скучно, наверное, было просто так сидеть, да тушенку жрать. Дедушка был везучим, не зря всю войну прошел, поэтому буквально на следующий день нашел никем не обнаруженный сейф. очень грамотно и тщательно спрятаны в каменной кладке замка. Кто-то из солдат сдал деда. Ему пришлось официально сообщить об этом командованию. Те, в свою очередь, вызвали специалистов, которые вскрыли сейф и изъяли содержимое. Там в основном были обнаружены секретные бумаги. Оказалась и крупная денежная сумма. Все, что они оставили после себя, это коричневую упаковочную бумагу, из которой были извлечены ценности. Повозившись среди этого хлама, дед нашел этот осколок фарфора или стекла, который он тут же умыкнул, пока сослуживцы не заметили. Дед в тот раз не на шутку расстроился, что его находку, сейф, вскрыли без него, так как местных солдат не допустили к лицезрению внутренностей тайника. Поэтому он в виде компенсации забрал на память этот осколок, который так и лежит в коробке как символ напоминания человеческого предательства. ведь кто-то слил информацию, что он нашел сейф. А командование все заслуги приписало себе. Дедушку не то что не отблагодарили, даже не упомянули, что это он нашел в столь хорошо замаскированный сейф. Дед поэтому не любил рассказывать эту историю. Всегда злился, когда вспоминал, как его кинуло начальство. Мама случайно услышала эту историю, когда дедушка жаловался ее маме на начальство и рассказал историю с сейфом. Она вопрос... Зачем он хранит этот осколок от кувшина или фарфоровой посуды, дедушка всегда отвечал. Но не зря же рациональный и всегда практичный немец спрятал эту безделушку в сейф вместе с секретными документами с золотыми изделиями и крупной суммой денег. Эксперты, которым дедушка доверил безделушку из сейфа, после ее тщательного исследования, все как один говорили, что это смесь слоновой кости и смальты. Скорее всего, изготовлена в шестом-седьмом VI веке. Точнее, трудно сказать, но исторической или какой-либо другой ценности не имеет. Для меня же все стало понятно. Этот кусок стекла ничего не стоит. Поэтому я бросил его в карман Олимпийки, в которую был одет, и пошел дальше знакомиться с наследством, забыв на какое-то время про этот предмет. Вспомнил я про него лишь через неделю, когда мы с друзьями обмывали на даче мой новый навороченный комп, купленный на дедушкины деньги. Пиво лилось рекой под шашлячки, копченую рыбку, да и погода радовала, было солнечно и тепло. Поэтому расположились прямо на улице под уже желтевшими листьями яблони. Стол ломился от еды, закусок и спиртного, опять это была заслуга дедушки, ведь на остатки его денег после покупки компьютера я и устроил этот праздник живота. Естественно, не забыли помянуть деда. Далее сидели за столом и болтали обо всем, что придет в голову. С пьяными всегда так. Я в поисках сигарет в кармане набрил рукой на знакомый каплевидный предмет, который вынул из кармана и положил на стол перед собой, чтобы дедушкиная безделушка не мешалась в глубоком кармане в поисках зажигалки. Санек, это мой друг по школе, совсем не умеет наливать пиво, особенно как только подопьет немного. Но почему-то именно его, черт, дернул налить всем пивка, так сказать, освежить напиток. Конечно же, в мой наполовину наполненный бокал он плюхнул столько, что пиво потекло по столу и на меня в том числе. Я и все присутствующие, естественно, немного его поругали, но быстро успокоились. Настроение было хорошим и не хотелось из-за такой ерунды ссориться, но бутылку все-таки у него отняли. На столе началась суета, спасение закуски, на которую может попасть пиво. разложили сухие салфетки, чтобы они впитали в себя напиток. В общем, нормальная такая суета после того, как Санек накосячил. Бумажные салфетки, что я заботливо разложил на своем месте, вдруг стали сначала красного цвета, а затем бордово-кровавого. Я, если честно, сначала испугался, так как подумал, что порезался что-то и не заметил этого. Но резаться было нечем, На столе пластиковая посуда, в том числе и стаканы. Так проще. Не надо мыть. Собрал и выкинул. Все друзья тоже обратили на это внимание. Опять началась суета. Теперь они думали, что я порезался и истекаю кровью. Я быстро объяснил им, что это не так, а сам продолжил искать причину столь интересного эффекта. Под салфетками я и обнаружил дедушкину безделушку, взглянув на которую, я сразу понял, что это она — так окрашивает попавшее на нее пиво, так как реакция шла круговыми движениями, рядом с куском стекла пиво было светло-красным, а по удалению становилось темным, непрозрачным, кровавым по цвету. Резко выдернув каплю из разлитого пива, я принялся яростно вытирать ее, свою сухую одежду, так как побоялся, что с такой реакцией она может просто испортиться. После того, как вытер загадочный камень, Не слушая восторженные возгласы друзей, внимательно его осмотрел. Видимых повреждений не обнаружил. Каплевидная безделушка не потеряла своей призрачности, а нарисованная волна внутри нее продолжала быть голубой по цвету. Пришлось в двух словах объяснить друзьям, что у меня в руках и как этот предмет попал ко мне. Далее пошли версии, почему произошла такая реакция с пивом. Были предположения повторить эксперимент, но я вежливо отказался. Судя по словам друзей, осколок, что достался мне от дедушки, сделан из материала, который вступает в бурную реакцию с влагой, водой, а пиво – та же вода. Выделяются какие-то там окиси, сульфиты, соли, кислоты, а те, в свою очередь, реагируют на окружающий воздух, меняют цвет вот на такой, который недавно появился на столе – кроваво-бордовый. «Вроде такие опыты даже в школе делали». Я, конечно, слушал друзей, поддакивал, вступал в нехитрые дискуссии, а сам задумался, вспоминая, как мама говорила, что дед постоянно повторял, когда речь шла об осколке, лежащем у меня в кармане. Зачем же рациональный и всегда практичный немец спрятал эту безделушку в сейф вместе с секретными документами и крупной суммой денег? Праздник для меня был практически испорчен. Я никак не мог выбросить из головы реакцию пива, как только оно прикоснулось к капле, как с тех пор я ее стал называть. Помня кровожадность фашиста во время войны, концлагеря машины душегубки, я испугался, что капля — это секретное оружие. Не зря же ее положили в сейф. А красная жидкость на столе — это сильнейший яд, который сейчас испаряется в окружающей среду, а я с друзьями его вдыхаю. Поэтому я вытер стол начисто, руки распять помыл с мылом. Бумажное полотенце, пропитанное странной жидкостью, выбросил в ведро и убрал подальше от стола, унеся в сад. Старался все это делать как можно непринужденнее, без нервных движений, чтобы не напугать друзей. Лишь час спустя немного успокоился, увидев, как над ведром кружат насекомые. Я подумал, что от яда они шарахались бы, как от чумы, а не пили с удовольствием. Хотя кто этих насекомых поймет? Вернувшись домой, я долго не мог успокоиться. Мысли буквально разрывали меня. Убедившись еще на даче, что никто не отравился, и данная реакция вроде бы не представляет угрозы, я все-таки решился и повторил эксперимент. Набрал в пластиковый тазик немного воды. Вышел на балкон. Открыл настежь все окна и осторожно опустил каплю в воду. Секунды две ничего не происходило. Стекло с голубой волной лежало на дне тазика, а затем... Вода вокруг него стала краснеть. И вдруг невероятным образом, буквально за секунду, вода окрасилась в кровавый цвет. Еще секунда, и она стала непрозрачной, темно-красной. Недолго, думая, я набрал с помощью заранее приготовленного шприца пять миллилитров кроваво-бордовой жидкости. Остальное спустил в унитаз, не забыв несколько раз смыть, после чего тщательно вымыл тазик, ощущая знакомый, приятный запах – граната в перемешку с виноградом